Глава 11. Диана Я проснулась от криков, которые доносились из коридоров замка. На улице стоял гомон, ржали кони, громко переговаривались мужчины. Слышался звон металла. Опустив ноги на мягкий ковёр, я поспешила к окну. Встав на цыпочки, я перегнулась через узкий подоконник. Лёгкий ветерок запутался в моих волосах, растрепав каштановые пряди. Внизу происходило что-то странное. Повсюду сновали люди с огромными тюфиками и флягами. Мужчины, облачённые в походные костюмы, взбирались на вороных скакунов. «Да и Родиана!» – услышала за спиной голос руны. «Вы ещё не оделись? А что за спешка? Король со своим войском вот-вот отправится в путь. Они хотят застать врасплох тёмную королеву и покончить затянувшейся войной», – ответила девушка, помогая мне облачиться сначала в нижнее платье, а потом и в основное. Сегодня мой наряд был не таким кричащим, как на торжественном ужине. Нежно-розовое платье, украшенное тонкими белыми атласными лентами. Наспех Руна заплела мои волосы в ажурную косу, не забыв украсить прическу точно такой же ленточкой. «Идемте, Дейра!» – спешно произнесла она, открывая передо мной дверь. Видимо, девушке нетерпелась спуститься вниз и собственными глазами взглянуть на происходящее. Я же после вчерашнего инцидента... Не горело желание встречаться с его величеством. Открытый внутренний двор вместил, казалось бы, всех жителей не только замка, но и все округи. Моё внимание привлёк огромный белоснежный конь, который в нетерпении бил копытом. Хозяин скакуна обернулся, и я, узнав в нём короля, тут же потупила взор. Почему-то после столь сильного удара меня мучило чувство вины. Как теперь его величество будет коротать ночи, если я вдруг немного переборщила? К Тейлору подошла Луиза. Девушка так широко улыбалась, что, казалось, еще немного ее рот разойдется по швам. Она то и дело поправляла откровенное декольте, снимая с плеча короля видимые только ее глазу пылинки. «Надолго они уезжают?» – поинтересовалась я у Руны, которая выглядывала из-за моего плеча. «Его Величество едет до северной границе Путь туда не близок. Восемь дней дороги туда и столько же обратно». «К тому же неизвестно, сколько времени они пробудут там», – пожала плечами девушка. «Выходит, короля не будет в столице как минимум две недели. За это время, без его назойливых знаков внимания, я точно покину это место. Наверное, нам стоит попрощаться». «Ваше Величество», – поклонилась я, преодолев разделяющее нас расстояние. Луиза надула и без того пухлые губки, а король удивленно приподнял брови. «Видимо, он не ожидал от меня подобного поведения». «Я бы хотела извиниться», – улыбнулась я. Тейлор кивнул дочери клифана и та поспешно удалилась, одарив меня на прощание раздосадованным взглядом. Видимо, я и помешала. «Это очень разумно с вашей стороны, Дейра», – ответил его величество тоном, которым наверняка разговаривает со всеми своими подданными. «Я мог бы казнить вас, Диана, за нападение на короля». «Вот же напыщенный индюк. Видимо, он совсем не оценил мой поступок». Вместо того, чтобы принять мои извинения и позабыть о произошедшем вчера, он всячески пытается показать своё превосходство надо мной. Что же, мне осталось терпеть совсем недолго. В ближайшем будущем я надеюсь вернуться домой. Так что эта встреча с королём, скорее всего, последняя. Я поклонилась и уже хотела было направиться обратно, но Тейлор не дал мне этого сделать. «Вчера разговор у нас не задался, и вы сбежали?» – сказал он, пристально посмотрев мне в глаза. «Возьмите». Король протянул мне небольшой стеклянный пузырёк, наполненный чем-то белым. Флакон был плотно запечатан. «Это целебная мазь от ожогов», – добавил он. «Хотел передать вчера, но…» «Ваше Величество, пора в дорогу!» – крикнул Дейсон, который уже оседлал чёрного, словно ночь скакуна. Тейлор кивнул и отдал приказ всем собравшимся мужчинам выдвигаться в путь. Всё вокруг пришло в движение. Я отступила назад, чтобы ненароком не попасть под массивные лошадиные копыта. К тому же, младший брат короля, как мне кажется, был бы не прочь потоптаться по моему телу. Впрочем, он уезжал с королем, чему я была несказанно рада. «До скорой встречи, Дейродиана!» да – улыбнулся его величество и ловко вскочил на белого жеребца. Я лишь молча улыбнулась в ответ. Сегодня этот мужчина выглядел каким-то особенным. Поднимающийся из-за горизонта солнце бросал блики на его вьющиеся каштановые волосы, время от времени заставляя жмурить глаза от яркого света. «Да прибудет мир и процветание в королевстве Ашор!» – громко крикнул мужчина позади меня. «Во имя победы! Во славу короля! Во славу короля! Во славу короля!» – вторила ему толпа. Я провожала взглядом его величество пока он и несколько десятков мужчин не скрылись за воротами. На душе почему-то было неспокойно. Мать короля стояла в тени серых стен в строгом черном платье под горло, украшенном рюшами и многочисленными оборками. Жав губы, она наблюдала за происходящим, но не вмешивалась. Она не покинула своего убежища даже для того, чтобы проститься с сыновьями и благословить их в дорогу. Ее старшая дочь Амалия стояла подлине ее, скрестив руки на груди. Она напоминала каменное изваяние, Ни один мускул её лица не дрогнул, когда Тейлор и Дейсон покидали столицу. Как только развивающаяся на ветру знамя династии Хейлиш скрылась за высокой каменной стеной, она склонилась и что-то шепнула матери на ухо. Так рот кивнула и они направились в замок. Бросив ещё один прощальный взгляд за ворота, я покрепче сжала в руках флакончик с целебной мазью и стала дожидаться, как все собравшиеся, покинут внутренний двор. Ждать долго не пришлось. Несмотря на прощание с королем его сопровождающими, каждый был вынужден вернуться к привычным для всех заботам. Огромный замок требовал несколько десятков рук, чтобы содержать его в чистоте. Многочисленные камины бесперебойно топились, чтобы сохранить тепло меж каменных стен. На кухне наверняка уже сновала прислуга, готовящая завтрак для господ. Нет, я еще могу понять тех, кто провозгласил себя членами правящей династии и укатил жить свой собственный средневековый мир. Но вот те, кто добровольно обстирывал и кормил их, я понять была не в силах. Хотя, может быть, этих несчастных, как и меня, удерживали здесь силой, сумасшедшие фанатики Хейлиш. В любом случае, чтобы помочь им и себе, я должна выбраться из этого проклятого места. «Да и окликнула меня Руна, – Пора возвращаться, вам нужно приготовиться к завтраку. Неужели я теперь буду вынуждена присутствовать на каждой трапезе? Откровенно говоря, я бы лучше принимала пищу в одиночестве, в своей скромной комнате. «Я бы хотела прогуляться», – ответила я, невинно хлопнув ресницами. «Сегодня такое чудесное утро?» «Я провожу вас в сад», – кивнула девушка. «Нам туда», – указала она худенькой ручкой в сторону зелёных зарослей, что простирались вдоль стены. Между ними проходила извилистая дорожка, вымощенная камнем, по которой мы шли, стуча невысокими каблуками туфель. То, что пройтись по территории, прилегающей к замку в одиночестве, мне не удастся, я прекрасно понимала. Впрочем, сейчас руна мне абсолютно не помешает. Я шла следом за моей сопровождающей, пытаясь отыскать в высокой каменной стене хоть какое-то отверстие или выбоину, которая могла бы воспользоваться после захода солнца. Пройти через ворота, которые охраняли четыре пары глаз-страшников, было попросту невозможно. Как назло, не находилась даже малейшей трещины. Подняв глаза, я заметила мужчину, вооружённого луком, который прогуливался по стене, всматриваясь куда-то вдаль. За спиной у него висел колчан со стрелами. Если он заметит меня в темноте, то непременно натянет тетиву и выстрелит. Скрыться от острого наконечника мне будет не под силу. Видимо, мне придется придумать другой план, если я хочу не только покинуть стены замка, но и остаться живой. Кайра Мы с Амалией за завтраком обсуждали предстоящее сражение в Тейлоро, в тот момент, когда появилась эта девчонка. Дочь была права, когда говорила о том, что кроме проблем нам ждать от нее нечего. Она в замке всего несколько дней, но будто бы уже чувствует себя его хозяйкой. Этому не бывать. Никогда». «Простите, что заставила вас ждать», – сказала она, занимая свое место, как ни в чем не бывало. «Будь проклят тот, кто издал указ о том, что одаренные двумя и более стихиями должны принимать пищу за одним столом с членами королевской семьи. Как только Тейлор вернется, необходимо будет пересмотреть некоторые законы, которые, на мой взгляд, уже давно устарели. Благодаря им люди чувствуют себя вольготно. Многие позабыли о том, где их место». «Наказание слишком милостиво, аналоги малы, королю пора стать жёстче». «Вам понравился вчерашний ужин, Дейра?» – прервала затянувшееся молчание Амалия. Хоть дочь и попыталась выдавить любезную улыбку, но у неё ничего не вышло. Моя девочка с детства предпочитала говорить только правду. «Очень», – сухо отозвалась девчонка. «После полудня мы отправимся молиться стихиям о благополучии Ашора и здоровье нашего короля». Сказала я, покончив с трапезой и сделав небольшой глоток воды из фужера. «Вы пойдете с нами, Диана!» – добавила я. Молитвенный зал – прекрасное место, где мы чувствуем силу каждого стихийника. В то, что девчонка и правда одаренная, я едва ли могла поверить. Пустышка провела Тейлора своими речами, в которых нет и доли правды. «Пока мой сын отсутствует, я должна избавиться от этой потаскухи, пока она не запрыгнула в королевскую постель». Оттуда ее вышвырнуть будет уже гораздо сложнее. «Если наши молитвы будут услышаны, то во Величество вернется с победой», – улыбнулась я, предвкушая рассвет королевства Ашор. «Не только с победой, матушка», – отозвалась Амалия, которая к этому моменту покончила завтраком, – «но и с головой Айши, насаженной на пику». «Да будет так», – кивнула я, откинувшись на высокую спинку стула. «Победа принесет не только мир в наше королевство» но прославит моего сына как могучего воина, справившегося с восстанием тех, кого обделили силой стихий. Разве достойна трона Ашора пустышка? Да, на дочь покойного короля, но в ней нет и толики магии. К тому же народ никогда не потерпит у власти женщину. Наш удел быть серыми кардиналами, стоя за спинами мужчин, и не отдавать приказы сражаться на поле боя. Айша глупа и это ее и погубит».